Глава 26. В один из вечеров, проходя мимо костра с сидящими там основными боевыми единицами нашего лагеря, услышал какие-то ругательства. Так что, естественно, что решил подойти ближе, посмотреть, что творится. И не зря, ведь услышал довольно интересный разговор. А я говорю, нам надо затаиться. Хотя бы на время. Активно вещал Хитклифф. Нужно подождать, пока все уляжется. «Вы видели, какой переполох случился, когда мы уничтожили этот лагерь? Да они сейчас носятся как ошпаренные. Никто не хочет оказаться следующим, так что защиту усилили многократно». «Да, будет сложнее, но это необходимо. Нам нужно развивать успех», — практически рыкнул Эрик. «Если сейчас отступим, то все будет напрасно. Мне уже докладывали, что пошли разговоры о том, что надо бежать, вы понимаете?» «И куда они побегут? Это всего лишь разговоры». «Им просто некуда бежать. Ну, разве что куда-нибудь в леса, которые сами не прочь прикусить новыми жертвами?» «Нет, на это они не пойдут. А других вариантов просто нет. Захватить корабль и уплыть? Ха! Это практически невозможно. Мы ведь и так уже рассматривали порт как следующую цель. Они укрепили его максимально. Александр далеко не дурак и понимает все так что туда по суше не подобраться, а по морю. Но ты сам должен понимать, с Кракеном никто связываться не хочет. Он сейчас стал излишне активничать, из-за чего корабль, прибывший не так давно, встал на длительную стоянку. Именно поэтому даже среди желающих бежать не так много отчаянных, кто решится отплыть на корабле. По той же причине мы не нападем со стороны воды, хоть там защита и хромает. «Так, может, совместить два в одном? Сперва уничтожим Кракена, что так мешает. А потом можем напасть на сам портовый городок», — подойдя ближе предложил я. «Как бы я ни хотел уничтожения этого порта, но ты говоришь о невозможном», — немного успокоился Эрик, посмотрев на меня странным взглядом. «Кракена не победить. Или ты думаешь, никто не пытался? Он тут всем мешает. Больше нашим врагам, конечно, поэтому из наших никто особо даже не пытался». Но сути дела это не меняет. Даже лично Александр как-то раз решил расправиться над этой раздражающей тварью. Результат, думаю, очевиден. Он не смог ничего сделать. Да, Кракен сам ничего не смог сделать полубогу. Только вот и не проиграл. Просто отступил. Своей родной стихии его просто не достать. Пытались даже несколько довольно сильных магов воды. Казалось бы, это тоже их стихия. Как бы не так. Все они сгинули в этом сражении. Вот и получается, что убить его не получится. Максимум отогнать. Вот только сражение с ним привлечет внимание. Что сразу накроет медным тазом все наши планы нападения на порт. Вот, вот. Пыркнула Айрис. Проблема даже не в силе Кракена. Да, он силен, но не превосходит нас. Да и атакующие способности у него весьма слабые. Но вот защитные. Да, вся его магия будто сосредоточилась в теле, максимально укрепляя и защищая его. Вероятно, именно поэтому. Даже после достижения такого высокого ранга он так и не смог обрести разум. Он животное, в полном смысле этого слова. Но попытаться все равно стоит. Уж больно много выгоды это принесет в случае удачи. И это я даже не вспоминаю о том, что рано или поздно с ним все равно бы пришлось разобраться. Нам ведь Когда-нибудь все равно придется уходить отсюда. Он будет мешать. А делай как хочешь, — махнула рукой девушка. Хочешь попытаться? малей Только это бесполезно. Мы подстрахуем, чтобы не помер случайно, но на этом все. Если он почует слишком много сильных источников магии поблизости, то просто сбежит». «Это проблемнее», — почесал подбородок. «Но ничего не меняет. Надо пробовать». Все остальные тоже посмотрели на меня как на безумца, но не стали вмешиваться. Хорошо хоть что, огни поблизости не оказалось. Она бы молчать не стала. Впрочем, может, даже поддержала бы меня. От битвы она никогда не бегала, это уж точно. А вот насчет остальных, я их даже понимаю. Для них Кракен не угроза. Скорее, даже в чем-то польза от него больше, чем вреда, ведь он служит дополнительной линией защиты континента от захватчиков. А вот для меня он как раз-таки угроза, что может помешать вернуться домой. Что уж тут говорить. Я уже при первой нашей встрече знал, что придется с ним столкнуться вновь. Видимо, вот и наступил тот самый момент». Долго собираться смысла не было. Обсудив еще раз план, уже в присутствии Агнии и Фергуса, и согласовав его, ранним утром следующего дня я отправился к цели. Почему именно ранним утром? Так чтобы внезапно не вмешался Александр. Как говорят, разбудить его с утра практически невозможно. А тот, кто все же отважится на подобное, очень пожалеет. Так что будем надеяться, что управимся до того, как он решит вмешаться. Телепортировавшись к берегу, где последний раз видели Кракена, я сел на подготовленную заранее лодку. Откровенно говоря, это было хлипкое судёнышко, что непонятно как все еще держалось на плаву. Но держится? Держится. Больше он мне и не нужно. Зато можно будет бросить без сожалений, если придется сваливать. Других вариантов не было. Ну а как мне еще добраться до цели? Плыть самому? Хе. Летать я тоже не умею, вы. Попытаться атаковать с берега? Еще раз, ха! На такую провокацию зверь не купится. Вот и остается единственный вариант. Самому стать приманкой. Да, весьма болючей и кусачей приманкой. Достаточно удалившись от берега, дополнительно кинул в воду пару кровоточащих тушек из ближайшего леса, и Кракен не заставил себя долго ждать. Я почувствовал его приближение, словно огромная гора, наполненная магией, поднимается к тебе из глубин. Это она и была, потому как вскоре это существо показалось на поверхности во всей своей красе. Огромный осьминог сейчас разглядывал меня своим столь же огромным глазом с горизонтальным зрачком. Я же в это время наконец увидел столь долгожданную табличку. Кракен, ранг бессмертный, 10. Состояние любопытства, стихия, вода. Все же бессмертный. С одной стороны проблемно, с другой же... Я испытал облегчение, что не какой-нибудь полубог, а то кто его знает. В общем, сейчас это существо смотрело на меня с любопытством, и я решил рискнуть. «Эй, ты меня понимаешь? Может, договоримся? Ты не мешаешь нам, мы не лезем к тебе. Могу даже откупиться вкусными тушками с поверхности», неожиданно для самого себя предложил я. Я даже увидел проблеск мысли в его глазах. Вот только ответ мне не понравился. Будто что-то для себя решив, гигантский осьминог просто высунул из-под воды одной из своих щупалец, чтобы тут же обрушить его на меня. К счастью, нечто подобное я предвидел, так что был готов активировать купол молний, что хоть и заставил пошатнуться лодку, но сдержал удар. Других вариантов у меня все равно нет. Воспользоваться скоростью тут все равно не получится, если не хочу искупаться. А я не хочу. Так что придется рассчитывать только на голую силу. Что же, пусть так и будет. Он сам виноват, и сдерживаться я не буду. В тот же миг из моих рук вылетает огромная молния, что нацелена прямо в голову существа, но бьет в резко сместившееся то самое щупальце, что ранее решило покуситься на меня. И пусть любого другого такая так и могла бы испепелить на месте, но на щупальце остается лишь опалено. Сам Кракен лишь бросает на меня яростный взгляд и беззвучно опускается под воду. Вот только совсем не для того, чтобы сбежать, нет. Он делает ответный ход. Я едва успел расширить свой купол до сферы, чтобы защититься от атаки снизу. Чего-то подобного и предполагал. А лишаться своего транспорта пока рановато. И начался наш обмен ударами. Кракен атаковал только своими щупальцами, не используя ни грамма магии. Да зато от каждого его удара мой купол трещал, вот-вот грозясь лопнуть. Мои же молнии максимум оставляли опалины. Да и то только в том случае, если удавалось зацепить щупальца на поверхности. Под водой молнии хоть и не развеивались, но теряли приличную часть своей мощи. Можно было бы попробовать наэлектризовать воду, чтобы бить по площади, так сказать. Вот только не в данном случае. Слишком велико рассеивание. Мы все же на открытой воде. Да, будь это какое-нибудь озеро, шансы еще были бы, но не тут. Нет, теоретически я способен это сделать. Вот только уйдет слишком много концентрации. Вероятно, не смогу удержать щит. Нет, слишком рискованно. Так что фига, чем дальше. Благо, он оказался не таким уж и неуязвимым. Некоторые атаки достигали цели и начали наносить раны. Пусть пока не серьёзные, но уже неплохо. И я понял механизм его защиты. Это слизь. Да-да, банальнейшая слизь, покрывавшая все его тело. Ведь что это по сути своей? Именно. Вода. Видимо, вся его магия сосредоточилась в этой своеобразной тащите, и хорошо, что он не атакует магией. Только представлю, что было бы, если он банально создаст большую волну, что накрылась головой и перевернула мой кораблик. «Твою ж!» — выругался я, увидев, как сразу несколько щупалец чуть поодаль поднимается вверх и резко опускается, создавая ту самую волну. От такого мне просто не уйти. Не успею. «Эта тварь, что, мысли умеет читать?» Было моей последней мыслью, прежде чем вода накрыла мою судёнышко с головой. Вот только сдаваться я не собирался. Пришла пора приступить ко второй части плана, подготовленной как раз на такой случай. Правда, я надеялся, что использую его только тогда, когда Кракен решит сбежать. Переоценил себя. Ну да ладно. Артефакт, создающий пузырь воздуха вокруг головы, был наготове и начал действовать. Я же, оказавшись под водой и, посмотрев прямо в огромный глаз бестии, использовал свою заготовку. Молния устремилась из моей руки к цели и достигла ее, попав по телу. Ожидаемо не причинила никакого вреда. Вот только это было и не нужно. Вместо этого молния резко разошлась в стороны, создавая нечто вроде лосо, что обвивала тварь, пока не замкнулась с другой стороны, словно поводок. И вот тут уже началось самое весёлое. Разряд. И гад беззвучно заревел от боли. Второй разряд. Да, не очень гуманно, но очень эффективно. На меня тут же обрушились непрекращающиеся атаки щупальцами, что бились о сферу молний, но я держался, в то же время продолжая посылать разряд за разрядом по сформировавшейся связи. Вскоре осьминог понял, что раскусить мою раковину не может, и решил сбежать. Хе. Поводок не так-то просто порвать. Так что я просто полетел за ним, не разрывая эту связь. Это было... «Неприятно. Меня мотало во все стороны. Вглубь, потом вновь в поверхности, во все стороны. Кракен всячески пытался меня скинуть, но никак не мог. Вскоре я уже даже не мог распознать, что творилось снаружи. Просто сосредоточился на поддержании защиты и посылании очередных разрядов. Ничего более для меня не стало существовать. Казалось бы, сущее безумие. И это так. План на крайний случай. Впрочем, я себя отлично знаю». Так что не сомневался, что этот крайний случай произойдет. И лишь знание того, что из-под воды тоже можно телепортироваться, удержило меня от того, чтобы не бросить эту затею. Да-да, я проверил. Еще вчера. Ну, мало ли. Не знаю уж, сколько продлилось это безумие, но внезапно все будто замерло. «Пощады!» — раздался голос прямо у меня в голове, заставив резко замереть, прекратив создавать новые разряды. «Больно! Больно! Больно! Не хочу!» Лишь через пару секунд я осознал, чей голос услышал в своей голове. Да, это был голос кракина что сейчас отчаянно смотрел прямо на меня. «Ты сдаешься? произнёс я, но тут же, поняв, что вряд ли он меня услышит в таком воздушном пузыре, попробовал повторить вопрос мысленно. Сдаешься? Не понимаю. Сдаться? Смерть?» «Не хочу умирать», — махнул он чупальцами. «Устал. Готов подчиниться старшему». «Сдаться? Подчиниться», — пояснил я. «Ты умеешь читать мысли?» «Хорошо. Сдаюсь», — тут же закивал он. «Не читаю. Вижу. Странно. Тяжело. Мало». «Если честно...» Меня почему-то немного передёрнуло от мыслей, что как раз всплыли в моей голове. То же существо с щупальцами и обладающее сильнейшими ментальными силами. Да, это всего лишь фантазия, но кто знает, вдруг подобная раса и вправду существует. «Странное существо, немного похоже. Родственник, нужно стать таким же?» Появились вопросы от чужого разума в моей голове. «Нет». «Забудь! Ни в коем случае!» — тут же выкрикнул я, но быстро взял себя в руки. «Если сдаешься, плыви на поверхность, обсудим». «Хорошо!» И вот мы уже несемся на всей скорости к поверхности, где я, наконец, смог немного расслабиться, но поводок не снимал. А ведь мы ошибались, думая, что у Кракена не сформировался разум. Он был просто очень странным, будто бы не взрослый, а как у ребенка. Может, это произошло совсем недавно?» «Да, такое тоже вполне вероятно. Или же у него просто не было возможности с кем-то общаться, чтобы развивать его. Такое ведь тоже вполне возможно. И что из него теперь вырастет, я даже не представляю. Да еще это немного пугающая возможность чтения мыслей. Да, только поверхностных, как успел проверить. Но даже так, это очень и очень опасная способность». Любой торговец пойдет на все, чтобы знать, о чем думает его собеседник, да и не только торговец. Все жаждут знать тайны других, но свои раскрывать не готовы. Но пока монстр не опасен, вот только если он сможет обрести человеческий облик и об этом узнают, его захотят либо прибрать к рукам, либо устранить, иного не дано. Ну да ладно, подумаем об этом тогда, когда подобное произойдет. Прибыли. Что теперь? Старший отпустит младшего? Сперва договоримся. Есть условия. Готов слушать. Первое. Дай клятву подчинения перед богами. Нет. Для тебя это бессмысленно. Ты не веришь богов, они вряд ли примут клятву от такого разумного. Боги? Что такое боги? Их можно есть? Хм, теоретически да. «Но лучше об этом даже не думать. Забудь!» — мыкнул яд представленного. «Лучше поклянись подчиняться мне. А если нарушишь клятву, то пусть вся вода пересохнет». «Не хочу сохнуть. Хорошо. Клянусь подчиняться старшему, иначе высохну». «Сойдет. Тогда второе. Никогда не нападай, если увидишь этот символ», — подумал про герб моего рода. «Хорошо. Запомнил. Не нападу». Третье. Замялся я, не придумав это самое третье. А правда, что мне еще нужно от него? Ведь основной целью было получить возможность свободно плавать в этих водах без угрозы со стороны этого бессмертного существа. Это я сделал. Ну и как бы все. Мне от него больше ничего не нужно, хотя есть кое-какие идеи. Так вот, третье. Если увидишь такой знак, защищай этот корабль от опасностей. Хорошо. Ну и четвертое. Хм... «Ты можешь выбраться на сушу?» «Суша? Да, помню. Пробовал. Неприятно. Жарко. Сушит. Возможно». «Вот отлично. Тогда не хочешь немного повеселиться?» «Веселиться? Что делать?» — резко оживился он. «Знаешь, рядом на суше поселение людей». «Да. Добыча. Мелкая, неудобная. Нападают стаи». — Есть сильный старший, что пытался убить. — Да, да, я о них. Не хочешь уничтожить их? — с предвкушающей улыбкой спросил я. — Но я тебе в этом помогу. — Уничтожить? Да. Мелкие раздражают, пытаются кусаться. Моя территория! — крик разнесся в моей голове. — Тогда давай повеселимся, — представил в мыслях, как он аккуратно щупальцем переносит меня к себе на голову что вскоре Кракен и сделал. «Да, веселье!» — радостно воскликнул бессмертный, устремившись вперед. Я же, стараясь устоять на месте, радостно улыбался. «Такого они точно не ждут. Сейчас будет и вправду весело».